Глава третья «Чего уставилась? Нравлюсь?» — огромный черный кот с порванным ухом и проплешинами на голове зло посмотрел на меня. На плюшевом лбу набухала большая такая шишка. В моей голове никак не складывались две мысли. «Плюшевые игрушки? И живые?» «Откуда шишка? Им бывает больно?» «Тебе больно?» Тихо спросив, протянула руку к кошачьему лбу: Монетку бы холодную приложить. Мне было не страшно дотронуться до игрушки, но что мне могут сделать мех давато? Грубиян замер, округлив глаза. Ты, ты? Кот поднял лапу, но замер, словно к чему-то прислушиваясь. Я заметила, как шишка под моей ладонью уменьшилась. Дверь вновь распахнулась, и из заведения, которое обещало быть тихим, вывалился высоченный мужчина в черных кожаных одеждах. На перекошенном лице вдоль правой щеки олел яркий след от удара чем-то узким. «Эй ты, деревенщина! Кто тебе позволил трогать чужого фамильяра? Руки убери!» Пошатываясь, мужик шел в нашу сторону. «Разве я позволю меня трогать, господин?» осклабился кот. «Проверял он деревенскую простоту на наличие денег». Охнув, чуть не потянулась к подолу, но сдержала себя. «И что, нашел? подвыпивший хама кинул меня оценивающим взглядом. «Пусто. Думаю, вещами будут расплачиваться». Я присела на телегу и почувствовала, что кошель на месте. Собрал хозяину, непонятно почему, выгораживая меня. «Безрукий поганец!» — сплюнул на землю Верзила, потеряв к нам интерес. Идем, поищем другое место для ночлега». Тут охранник несговорчивый». Мужик попытался пнуть кота, но координация подводила. Фамильяр резко отскочил в сторону, зашипев. «Бедолага, не повезло с хозяином», — пробормотала поднос, беря Венди за руку. Мой взгляд упал на замершего мишку, прижатого к груди. «Ничего, посушим, починим». «Госпожа», — тихо произнес мальчик, стоя позади. «Извините за то, что сейчас было». «Вы не бойтесь, проходите. Мои родители будут рады вам. Вещи все до единой в комнату доставлю. За лошадью хороший уход будет». «Спасибо, мальчик». Поблагодарив, с опаской направилась к дверям. Зал оказался чистым. Широкие столы, скамьи, посетители приличные, пусть и бедные. Похоже, что тот мужик мимо проходил. Улыбчивая, полноватая хозяйка в цветном платье. поохоло услышав нашу проблему. Но я тут же заверила, что расплачусь вещами которая как раз в заведение заносила ее сын. «Госпожа, сочувствую вам, но что вы будете брать? Ужин, горячую воду для мытья, завтрак?» Видя, что женщина оценила наш скарб, согласилась на все, что та предложила. Комната оказалась на втором этаже, чистая, с широкой кроватью, столом и шкафом. Никаких излишеств. На столе стояли графин с водой и стакан. Устала, опустилась на кровать. Рядом села Венди. «Ты как, двигаться еще можешь?» Девочка улыбнулась и кивнула. «Мы лекаря ждем. Проводите, как придет. обратилась к поднявшейся к нам хозяйке. «Ужин подайте в комнату. Нам бы помыться и купить чистой одежды. Я готова отдать взамен». «Мама, подожди! Мне нужно тебе кое-что сказать!» Венди проследила за моим взглядом. Я собиралась предложить в обмен единственное сохранившееся платье Маргариты. «Я пока распоряжусь насчет воды, а вы поговорите». Женщина тихо прикрыла дверь. «Матушка, я правильно поняла? Ты хочешь отдать это платье в обмен на ночи простое дорожное платье? Если его почистить и отутюжить, то можно продать за десять, а то и двадцать золотых. Тут столько кружев до шелков, отец за него золотом платил, более ста монет отдал». «Права, девчонка», — сбоку раздался знакомый голос. «Уйди, нечисть», — вскочив, запустила подушкой в сторону приоткрытого окна. Черный кот мяукнул и легко отклонился от мягкого снаряда. чего это я нечисть? Фамильяр я, благородный, родовитый. Никогда не видела нечисть в фамильярах. Их убивают, а не в напарники берут». «Ты как сюда попал?» Он указал лапой на приоткрытое окно. «Мы тебя не звали. Уходи, воровать не дадим». Устала вновь опустилась на кровать. «Я что, похож на мародера, У несчастных, побитых до да обобранных женщин последнее забирать? Я, может, помочь пришел. А что вы глаза округлили? Нечасто добрых людей встретишь. Доверьтесь мне, продам ваше платье за одиннадцать золотых, себе оставлю один, вам десять». «Почему мы тебе должны верить?» «Одиннадцать золотых больше, чем один», — с недоверием посмотрела на проникшего в нашу комнату кота. Вся его внешность кричала, что он обведет вокруг пальца. «Мне услуга нужна», — неожиданно смутился тот. «Какая от нас может быть услуга? Себе услужить не можем». «Отвязка от хозяина», — Темные глаза пуговки уставились на меня в надежде. «Каким способом? Мне нужно поговорить с ним?» Кот резко замотал головой с стороны в сторону. «Вы умеете. Я это почувствовал, как только вы приложили к моей голове ладони, госпожа». «Моя мама не маг», — произнесла Венди. Но я, как и кот, чувствовала уменьшение шишки. «Матушка, не верь про хвосту. Он пытается обобрать нас», — схватив меня за рукав, зашептала девочка. «Хорошо, забирай платье. Но один золотой нужен мелкими монетами, «За постой расплатиться». «Вы сделали правильный выбор, госпожа!» — радостно вскрикнул кот. И платье, тут же заискрившись, испарилось. Черный ушастик в одно мгновение исчез за окном. «Можно попрощаться с платьем, с деньгами и не предъявить, что украли, своими руками отдали!» — бубнила малышка, поглаживая медведя, жаловалась ему. «Он вернется, поверь, солнышко!» Погладив девочку по голове, налила себе воды. В дверь постучали.